Не могу сказать, что буду тосковать по нему. Так, ребята, а ну, построились. Эй, ты! — крикнул он перепуганному Юксу. Хватит бормотать молитвы за упокой его души. Я подошел к американцу. Надеюсь, вы понимаете мое положение. На борту огромные ценности, у меня не хватает людей. Вас отведут в кают-компанию и посадят под замок до тех пор, пока мы не попадем на морские пути. Если вы не станете причинять нам беспокойство, то по возвращению в порт я дам вам сойти на берег и скрыться. В любом случае, я помогу вам доказать вашу невиновность на дознании. Юкс Ивенс. на вас наденут наручники. Есть среди вас радист. Джессоп указал на низкорослого матроса с хитрющими глазками и курчалыми светлыми волосами. Вы пойдете в радиорубку и немедленно приступите к ремонту аппаратуры. Мне нужна связь с береговыми станциями, и как можно скорее. Я повернулся к Берту. Отведи их в кубрик. Дженни, что слышно из машинного отделения? Не знаю. Мы так волновались за тебя, что нам было не до машинного отделения. Ладно, пошли на мостик, поговорим с Маком. Должно быть, он уже развел пары. Надо убираться отсюда, пока море спокойны». Маг сообщил, что можно отправляться в путь, и пообещал к завтрашнему утру запустить машину, если все будет хорошо. Через пять минут Дарт и Зелинский пришли на мостик. Увешенный с ног до головы всевозможным оружием, они были похожи на двух разбойников. «Поднимайте якорь», — велел я им. «Кормовой трос можете вовсе вытравить». Мы уходим отсюда. — Вот это мне нравится, — Берт заулыбался. — Я этой скалой Медда насыт по горло. Они с грохотом скатились по трапу и побежали на корму. Нас снова обдало брызгами, и я посмотрел на брешь в рифах. Волны с ревом катились по проходу, пошел дождь, и очертания рифов утратили четкость. Я больше не видел плавающих в воде деревянных обломков и мазутного пятна над тем местом, где нашел свою могилу капитан Хелси. Через несколько минут дождь вдруг прекратился, и я снова увидел проход — белую пенную полосу на свинцовом фоне моря и неба. Я дал знак Берту, и в следующий миг ржавая якорная цепь начала с грохотом втягиваться в борт, а Триколу медленно потащила к пляжу. Внезапно лебедка завертелась без нагрузки, судно остановилось. Я подошел к правому краю мостика, бросил взгляд вдоль борта и мельком увидел оборванный конец цепи, которую мотала волнами. Цепь проржавела и лопнула, но теперь это не имело значения. Якорь нам не понадобится до самой Англии. И все-таки я забеспокоился. Должно быть трикола, Проржавела ничуть не меньше, чем цепи. Может, двигатели просто вывалятся из нее сквозь днище. Я посмотрел на Дженни и понял, что она думает о том же. При мысли о проходе в рифах у меня свело желудок от страха. Я потянулся к медной ручке машинного телеграфа, сжал ее в ладони, позвонил два раза и поставил налево двигатель, полный назад. Судно содрогнулось. Мостик затрясил меня под ногами. Я ждал, затаив дыхание. Дрожание усилилось. Я видел, как трясутся хлопья ржавчины на мостике и палубе. Когда судно тронулось, вибрация прекратилась. Я крутанул штурвал, и нос медленно развернулся. Едва тыкало стало бортом к пляжу, я дал сигнал в стоп-машина. Мы мягко и спокойно скользили, кормой вперед. Я дал малый вперед, и по всему судно опять пробежала дрожь. Наконец движение назад прекратилось. Мы заскользили вперед, развернулись по широкой дуге и направились к проходу. Длинная линия рифов проплыла перед носом. С мостика грузового парохода водоизмещением пять тысяч тонн брешь не казалось такой уж страшной. Теперь, глядя на волны, мы не поднимали, а опускали глаза. И все-таки зрелище рождало в душе какой-то трепет. Прибойная волна, яростно мчавшаяся по проходу, достигала в высоту футов 10 Соваться туда на таком ржавом судне с одним исправным двигателем — это казалось самоубийством. Дженни молча смотрела вперед, но я видел, как побелели суставы ее впившихся в поручни пальцев. «Держи спасательный жилет под рукой» посоветовал я и крикнул Берту, чтобы они с Зелински тоже надели жилеты и приготовились выпустить из-под замка команду Темпеста, если нам придется туго. Берт кивнул, тогда я взял переговорную трубу и приказал Маку дав полный вперед не отходить от трубы, чтобы не остаться в машинном отделении, как в западне, если мы не сможем преодолеть брешь. Сможете, мистер Варди. Ободрил он меня. Наконец-то в нем заиграл оптимизм. Голоса тонули в нарастающем реве прибоя, шума машины уже не было слышно, только палуба дрожала под ногами. И казалось, что в ступни впиваются мелкие иголочки. Я приблизился к южному краю прохода, сколько хватило смелости, и крепко сжал штурвал. Я знал, что как только прибойная волна ударит форштевень, судно начнет разворачиваться поперек прохода, а тогда уж всякое может случиться. Нам повезло. Форштевень врезался в кипящий прибой позади гребня волны, и я смог удержать судно на курсе. За каменным шпилем набирала силу новая волна. Даже с мостика она казалась страшным горным кряжем. Волна ударилась о пьедестал и с ревом врезалась в борт Триколы. Высоко над фальшбортом взметнулась завеса брызг. Судно вздрогнуло, как подхлестнутая лошадь. Нос повело влево, палуба закачалась. Несколько мгновений я ничего не видел, потом водяная пыль рассеялась. Трикола шла вперед, пересекая брешь по диагонали. Мы направились на юго-запад. И к сумеркам скала Меддона превратилась в пятнышко белое от прибоя бурлящей воды далеко за кормой, где-то на самой границе видимости. Впереди лежало бескрайнее серое море, высокие неугомонные волны. Ржавый фарштевень глубоко взорвался в них, водяная пыль огромными тучами окутывала судно. В полутора тысячах миль была... Шотландия. Дом. Такова история прохода Трикола. Мне почти нечего добавить к уже опубликованным сообщениям. Едва мы прошли между Фарерами и Шетлендскими островами, ветер сменился, налетел шторм, самый страшный майский шторм за последние годы. Мы потеряли трубу, обвалился мостик, вода в трюме стала прибывать быстрее, и помпы уже не справлялись. Наш радист наладил передатчик, и я решил послать в эфир СОС. Сигнал приняла радиостанция ВМС в Лох-Ю. Мы были в милях в ста к северу от гибрид, и поблизости не оказалось ни одного судна.